Глава четырнадцатая. Эрик безотрывно следил за каждым жестом своей невесты. Она никогда не жила в замках этого мира, в этом Эрик уже ни секунды не сомневался. Стараясь выглядеть уверенно, она не знала простейших правил, не владела умениями тех, кто с рождения назывался аристократом. Ее поведение и воспитание показывали, что она не была служанкой или крестьянкой, значит, сомнений не оставалось. Сущность из другого мира переселилась в Нейну, и, похоже, не по своей воле, иначе к ней не пришел бы Торн, а он, видимо, или дал подробные указания, или постарался успокоить. Боги обычно не вмешивались в судьбы тех, кто был им подвластен. Должно было случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы кто-то из богов обратил внимание на простых смертных. Видимо, случилось, понять бы что. В любом случае, по стечению обстоятельств, теперь Эрик стоял в тайной комнате этого замка. Как и любые другие комнаты в многочисленных замках страны, она хранила в себе те книги, которые по каким-то причинам были дороги хозяевам. Ковер на полу, стол неподалеку от входа и три стула рядом с ним. Вот и вся обстановка, исключая полки, набитые книгами. «Назовите ту отрасль, с которой хотите познакомиться первой», – подсказал Эрик, видя, что невеста продолжает стоять столбом посередине комнаты. «Как?» — очнувшись, уточнила она. «Сказать, что мне нужны законы этого мира?» «Сборник законов, связанных с имуществом, наследованием и браком», — вычленил главная Эрик. «Иначе она обоих может завалить толстыми книгами». Невеста серьезно кивнула, посмотрела перед собой и произнесла. «Мне нужен сборник законов, связанных с имуществом, наследованием и браком». Несколько секунд поиска, и на пол перед ними обоями ложится толстая книга в коричневом кожаном переплете. «Свод законов». Пробормотала невеста, подняла книгу и направилась к одному из стульев. Эрик сел на второй и приготовился ждать. Ему было интересно, как же разберется с незнакомыми законами та, кто никогда не жил среди аристократов. Читала невеста долго и вдумчиво. Эрик понятия не имел, сколько времени прошло, просто сидел на стуле, приготовившись к долгому ожиданию. А невеста, между тем, скользила глазами по строчкам законов, по оглавлению, по списку редакций того или иного закона. «Если закон редактировали трижды, старая редакция действительно?» — уточнила она однажды, подняв глаза от книги и взглянув на Эрика. «Нужно уточнять у законников», — пожал он плечами. «Насколько я знаю, если закон не отменили указом императора, то любая его редакция действительно». Невеста кивнула и вернулась к книге, а у Эрика в душе зажглось любопытство, смешанное с настороженностью. Это что такое можно было найти в старых редакциях? Эрик законником не являлся, многого мог не знать, но законы, связанные с имуществом и наследованием, выучил почти на зубок. И не помнил там ничего, что могло бы помочь невесте сохранить наследство без замужества. «Я нашла!» Как победитель улыбнулась невеста, наконец-то оторвавшись от книг. Теперь я точно знаю, что имею право не выходить за вас, ни за кого из вас, и при этом вступить в наследство. Еще в школе Нину дразнили заучкой, хотя сама она себя таковой не считала. Да, въедливо вчитывалась в тексты, да, по несколько раз проверяла и перепроверяла написанное, да, стремилась перечитать за лето всю литературу, и обязательную, и рекомендуемую. Но что же делать, если общаться с людьми Нина так и не научилась? Книги стали ее лучшими друзьями на годы вперед. Юридическое образование она получала скорее для жизни, как она любила говорить, чем для работы. Нине важно было знать все свои права, она не любила, когда ее пытались обмануть. Вот и теперь, в другом мире, сидя над сводом законов, Нина искала выход из ситуации. Не бывает безвыходных ситуаций, бывает лень приложить усилия. Учила ее жизнь, и Нина была с ней полностью согласна. Законы этого мира по своему содержанию напоминали Нине 18-19 века на Земле, причем в Западной Европе. Женщины любой расы все еще считалось собственностью, но кое-где уже проскальзывали намеки на возможное будущее равенство. «Любое существо женского рода, родившееся в этом мире», прочитала Нина очередной закон о наследовании старой редакции. Глаз несколько секунд зацепился за формулировку. Нина пошла дальше, затем вернулась, перечитала. Я нашла. Как победитель, улыбнулась она, наконец-то оторвавшись от книги. «Теперь я точно знаю, что имею право не выходить за вас, ни за кого из вас, и при этом вступить в наследство». «Неужели?» — саркастически произнес жених. Его правая бровь вопросительно изыгнулась. «Не поделитесь со мной текстом закона». «Пожалуйста», — любезно улыбнулась Нина. «Здесь. Любое существо женского пола, родившееся в этом мире...» «И что не так? Нейна родилась в этом мире?» «А я? Нет. Или вы не считаете меня живым существом?» Жених нахмурился, ненадолго замолчал, потом резко качнул головой. «Этот вопрос следует обсудить с императором и законниками». «Обсудим. Пожалуй, плечами Нина, уже торжествуя победу». Нужно было, конечно, прочитать множество других текстов, но главное, Нина уже понимала будущий образ действия и видела, на что следует упирать в общении с местными юристами. «В любом случае приказ императора не обсуждается», — заявил тем временем жених. «Я должен пробыть у вас неделю, затем мы можем вдвоем отправиться ко двору, и там уже пообщаемся с законниками». «Да как скажете», — подумала злорадно Нина. «Мне тоже надо время, чтобы перелопатить уйму информации». «Пока же», — продолжил жених, — «нам лучше вернуться к остальным. Судя по моим внутренним часам, времени прошло прилично, и вас уже могли хватиться». Нина поморщилась, возвращаться ей не хотела, столько всего следовало прочитать, но жених, как не обидно, был прав. Они могли провести здесь несколько часов, и Альгера вполне способна была поднять крик и шум, пытаясь найти свою опекаемую. Ничего, утешила саму себя Нина. Никто не мешает мне вернуться сюда позже, пока все остальные будут заняты своими делами, и посидеть на этот раз подольше и в полном одиночестве.